Глава 10. Обоз водагов медленно приближался. В нем насчитали 39 телег, причем сопровождение у них было небольшое. Наставник, который являлся знатоком всех повадок нелюдей, сказал, что у этого обоза даже слабого шамана в охранении нет, поэтому наши маги решили не участвовать в нападении, берегли силы для более серьезных дел. Меня учитель послал вместе с наемниками. Аргумент у него был убедительный. Он сказал, что мне нужно учиться убивать. Мы две недели просидели в крепости, ожидая, когда все крупные отряды водагов пройдут по имперскому тракту. Постоянно посылали разведчиков, чтобы следить за обстановкой на дороге. Я при помощи наставника учил заклинания. Вскоре к обучению присоединился и старый друг наставника. Мы ведь изучали магию огня, а старик был в этом деле мастером. Вот и решил время скоротать. Делать-то ему в крепости больше нечего. Нужно отметить, что старик на самом деле давал хорошие советы. Поэтому обучение пошло веселей. За неделю мне удалось выучить целых два заклинания. Причем одно из них – это стена огня, которая до этого никак не давалась, несмотря на все старания. Впрочем, стеной это никак не назовешь. Так, небольшая стеночка, длиной 3 метра, а высотой около метра. Впрочем, я все равно гордился этим достижением. Как сказал учитель, это одно из наиболее сложных заклинаний этой ступени развития. Также удалось выучить заклинание «Огненный вихрь». Интересная штука, лучше, чем стенка. Впрочем, само заклинание давно было известно. Еще во время нашего путешествия вызубрил его. Да и нужные манипуляции удавалось сделать. Но вихрь не появлялся. Причем, почему это происходит, даже наставник понять не мог. А старик сказал, что я просто еще не готов к нему. За пару дней до нашего отбытия к имперской дороге я снова вышел на стену крепости и попробовал еще раз создать вихрь. Ну что скажешь, создал, только если у учителя этот вихрь стоял на месте, то мой начал перемещаться, в результате чего сжег много солдатского белья, которая сушилась после стирки. В этот день я услышал очень много непечатных слов в свой адрес. А дождались, он прибыл за один день до нашего отбытия. Причем им очень повезло. Они встретили около мертвых земель всего пару мертвяков. Видно, всех остальных мы выбили, а новые пока не появились. Наверное, ждут нашего возвращения. Перед выходом мне удалось отличиться. Я поговорил с разведчиками и узнал, что местность, где мы будем устраивать засады, лесистая. Вот я и предложил сделать нашему отряду накидки. Разведчики только лицо сажей мазали для маскировки. Да тело какой-то дрянью, чтобы их водаги не учуяли. Насколько я знаю, у нелюдей не только отличный нюх, но и зрение тоже. Бывалые вояки не стали слушать парня. А вот учитель выслушал и даже одобрил мое предложение. Удивительно, почему они сами до такого не додумались. Тряпки на накидке в крепости нашли, поэтому пришлось женщинам попотеть, чтобы всех ими обеспечить. Впрочем, только из-за этого наставник и взял меня с собой. До этого хотел оставить с лекарками, а мне не хотелось. За один день, проведенный с ними, я почувствовал себя рабом. Лечили больных они сами, а я только был на подхвате. За обедом сбегать, полы помыть. Причем их не смущало то, что для этого другие люди есть. Эти три женщины, видно, поставили перед собой задачу – истрепать мне все нервы. Сейчас мы сидели в засаде, ожидая, когда караван полностью зайдет в нее. Требовалось убить всех, а потом еще скрыть все следы нападения. Для того, чтобы запаха крови не было, в крепости выдали какое-то зелье, причем в избытке. Наставник запретил мне использовать магию. Толку не будет. «Ступень развития не та, да и самые сильные заклинания у меня из магии огня». А тут же и наемники убедительно просили ничего не жечь. Трофеи же пришлось взять арбалет и меч. Впрочем, холодное оружие всегда было при мне. Маги остались лежать на пригорке, чтобы поддержать в случае чего. Они одни не стали надевать на себя маскировку, только посмеялись, в том числе и учитель. Не знаю, мне кажется, что слухи об отличном зрении и нюхе водагов слегка преувеличены. До самого начала боя никто нас не заметил, а ведь в кустах у дороги находилось почти полторы тысячи бойцов. Наш отряд пополнился бойцами из крепости, причем добровольцев было больше, чем нужно, поэтому взяли не всех желающих. Конечно, когда караван приблизился и стал втягиваться в засаду, все замерли, но кто-то явно шевелился. «Бей!» – закричал командир наемников. Арбалетчики с правой стороны дороги, в том числе и я, разом разрядили свое оружие. Через пару секунд по обозу отработали бойцы с левой стороны дороги. В Водага, которого я целился, кроме моего, попало еще три болта. Видно, для наемников устраивать такие засады было в новинку, поэтому не распределили цели. Впрочем, после второго залпа в живых осталось всего десяток не людей поэтому наемники с мечами быстро закончили начатый разгром. На все ушло не более минуты, что и неудивительно при таком численном превосходстве. Не успел последний враг упасть на землю, как солдаты приступили к осмотру трофеев. Я тоже решил принять в этом детальное участие. И зря. Открыв один из больших коробов, я стремглав помчался в кусты, где и согнулся в приступе рвоты. Слух о том, что в Адаге используют людей, как скот, подтвердился. Тошнило меня долго. К разгромленному обозу подошли маги. Видно, учитель наблюдал за мной со стороны. Поэтому первым делом полез в короб. Он не сморщился, не стал отбегать в кусты, а просто стоял и смотрел. «Ученик, иди сюда!» — приказал он. «Я подошел. Посмотри. Я уже видел, наставник!» «Ты решил начать со мной пререкаться?» Голос архимага стал злым. «Нет», — ответил я, после чего снова залез на повозку. «Посмотри внимательно и запомни. Эти твари — наши злейшие враги, поэтому если когда-то захочешь смолодушничать, то просто вспомни увиденное, и вы все запомните!» — повысил голос наставник, обращаясь к угрюмым наемникам. «Видно не только в этой схватке такой страшный груз». В этих коробах могут оказаться ваши жены и дети, все родственники. Запомните это. Я запомнил все, причем очень хорошо. До этого момента когда-то не обращал внимания на слухи, которые ходили о водагах. Ну, есть среди них людоеды, в Африке тоже встречаются. Но вот так представить, что будет с моей семьей, если город захватят. Страшно даже думать о подобном, а захватить могут. Как бы ни была укреплена столица, припасы рано или поздно закончатся. В таком случае или голодная смерть, или давать бой превосходящим силам противника, и опять же умереть. Уже минут через двадцать ничего не говорило о том, что тут был уничтожен обоз. Коней, запряженных в повозке, отвели с дороги, и несколько наемников повели их к выходу из туннеля. Там они должны их передать солдатам из крепости которые остались наблюдать за нами, чтобы предупредить о нашем возможном разгроме. Караба сгрузили, решили вечером их закопать. Люди все же. Водагов оттащили подальше в лес и слегка забросали землей, чтобы не было запаха. Приходилось поторапливаться. Разведчики, которые наблюдали за дорогой, сообщили о приближении еще одного обоза. На этот раз у меня не было какого-то азарта, а была холодная решимость убивать. Да и у большинства остальных наемников веселье поубавилось. Только старшие солдаты удачи оставались такими же невозмутимыми, как и раньше. Похоже, что им уже довелось видеть что-то подобное. Странный организм у человека. Около мертвых земель я видел картину и пострашнее, и ничего, спокойно к этому отнесся. Страшно, конечно, было, это глупо отрицать, но ничего более. Второй караван был немного больше первого. Да и охрана была посерьезнее. Но все-таки людей было раза в два больше, чем водагов. На этот раз я не стал стрелять сразу после команды. Чего зря болты арбалетные переводить. Да и магом являюсь. Отдельной боевой единицей. Мне так директор в школе говорил. Или учитель. Неважно. На этот раз наставник находился рядом со мной. Другие маги тоже распределились по своим сотням. В караване был фургон. По словам архимага, скорее всего, в нем находится шаман. Мы находились примерно в центре засады. И так получилось, что когда был отдан приказ арбалетчикам, этот самый фургон был напротив меня. После того, как стрелки выбили большую часть охраны, а мечники побежали к дороге добивать остальных, из повозки выскочил, похоже, шаман. Причем внешний вид у него был как у обычного водага. Но вот одежда, она была разноцветная со множеством вшитых костей, палочек, каких-то тряпочек. Внешний вид этого нелюдя меня не смутил, поэтому я вскинул арбалет и выстрелил. Попал не совсем удачно, целился в живот, но зацепил руку. Шаман в последнюю секунду дернулся, добил его наставник. Не знаю, каким заклинанием, но после его воздействия шаман заорал дурным голосом и начал кататься по земле, пытаясь что-то достать из своих глаз. У меня была мысль добить врага вторым выстрелом. Даже арбалет стал перезаряжать. Но учитель не позволил. — Не надо, — коротко приказал он. — Не буду, — покладисто согласился я, после чего снова потопал к дороге. Хотелось посмотреть, как устроен быт шаманов. Учитель направился следом за мной. Повозка была не пуста. В ней был человек. Девочка лет шести-семи. Лицо в синяках. Одета в какую-то мешковину. Босая. «Привет!» – дружелюбно улыбнувшись, поздоровался я с девочкой, которая смотрела на нас перепуганными глазами. «Тебя как зовут?» «Лута», – ответила она. «Красивое имя», – высказал я комплимент. «Первый раз такое слышу». «Земляной червь», – в переводе с Вадагского, – пояснил наставник, который следом зашел в повозку. «Это потомственная рабыня. Чем у шамана занималась?» – спросил наставник. В отличие от меня, он даже не пытался изображать дружелюбие. «Убиралась и еду готовила», — ответила Кроха. «Понятно», — буркнул учитель. «Давай проваливай отсюда. Свободно». Девочка сразу выполнила приказ и выскочила из фургона. «Посмотри, что там». Наставник ткнул пальцем в небольшой сундучок. Я заглянул внутрь. «Несколько амулетов и какие-то книги. Дай-ка гляну». Учитель повертел амулеты в руках. «Пятая ступень». Заряженные. Забираем весь сундук. Книги позже посмотрю. Больше ничего нужного мы в фургоне не нашли. Вышли на улицу. Шаман все так же продолжал орать. Девочка стояла и внимательно смотрела на него, не предпринимая никаких действий. Видно, поняла, что теперь у нее нет хозяина, раз люди командуют. Часть наемников уже вовсю копалась в повозках, а другая часть спора освобождала от доспехов водагов, и перетаскивала их трупы к канаве. Вскоре на дороге вновь никого не было. Лошадей с телегами отправили к туннелю, вместе с девочкой. Такими темпами к концу дня у нас наемников не останется. Видно, командир тоже понял свою оплошность. Надо было побольше солдат из крепости взять. Как раз для таких дел. Сундук, который мы нашли у шамана, архимаг не отправил вместе с обозом. А сейчас сосредоточенно просматривал книги, которые в нем лежали. Некоторые он откладывал в сторону, а часть выбрасывал в канаву. Новых караванов пока не было, поэтому мы просто лежали на земле. Постепенно люди начали заводить беседы. У нас первым не выдержал молодой наемник. «Похоже, — произнес он, — у шаманов, водагов совсем нет мозгов». «Почему? — спросил я. «Так вы видели, господин маг, как у них повозки раскрашены?» Любой сразу догадается, что шаман едет. Просто этим они подчеркивают свой статус, пояснил я. Наши маги тоже в каретах на войну отправляются. Наемник, поняв, что сболтнул лишнего, замолчал, покосившись на мага. Даже побледнел немного. А я затылком почувствовал, что мой затылок прожигает взгляд наставника. Но оборачиваться не стал. У нас уже был с учителем разговор об этом еще во время поездки. Я тоже спросил о причине, по которой маги так сильно подставляются. В ответ услышал длинный монолог, в котором говорилось о моем скудаумии, о том, что одаренные – это отдельная каста людей, и они всюду должны подчеркивать свое отличие от других. А вот как получается, многие думают так же, как и я. Только умные молчат, а мы болтаем об этом. Разговор стих сам собой. Еще немного повалявшись, пополз к наставнику. Увеличивать багаж знаний. Он вроде закончил перебирать книги. Учитель, произнес я. Можно вопрос? Спрашивай. У Водагов много универсалов. Они все универсалы в каком-то смысле. У них другая магия. Не такая, как у нас. Так что амулеты у них все хорошие. Тебя же это интересует? Ну да, признался я. Не переживай. Трофеи у меня хорошие. Все их амулеты заряжены универсалами. Другое дело, что сильных шаманов от седьмой ступени и выше – большая редкость. Именно поэтому они и заваливают трупами своих солдат наше укрепление. Ждут, когда наши маги выдохнутся, чтобы самим нанести удар. Только так. Наши одаренные не могут вступать в бой, потому что солдат у водагов больше наших. А обучены они примерно так же. Поэтому без помощи солдат могут быстро проиграть сражение. Вскоре прибежал разведчик, который сообщил, что идет очередной караван, больше предыдущих, да и охрану имеет многочисленную, как и несколько шаманов, если судить по украшенным повозкам. «Все, заткнулись и замерли!» — скомандовал наставник. И над дорогой повисла тишина. Первый удар водагов по укреплениям людей и их союзников был страшен. Похоже, что шаманы напоили солдат каким-то зельем, и они, не считаясь с потерями, шли на людей, таща на себе лестницы. Похоже, что вождь решил, что сможет пробиться одним ударом. Как и в предыдущих битвах, шаманы пока в бой не вступали. Поэтому водаги лезли на деревянные укрепления только с амулетами. Первая волна атакующих полегла в полном составе. Люди собрали огромную армию. Да и о способе захвата укреплений водагами генералы знали поэтому выставили вперед арбалетчиков, да и лесовики славились своим мастерством в стрельбе из луков. Рабочие потрудились на славу. Укрепления состояли из нескольких рубежей, поэтому даже если водаги смогут взять первый рубеж, то со второго, который располагался выше, на них обрушится град стрел и болтов. Впрочем, забраться на первую линию обороны враги смогли, и на стене разгорелась жаркая схватка. Сверху обороняющихся поддерживали стрелки, да и командование, увидев такой поворот событий, сразу бросили на место прорыва подкрепление. С большим трудом, но не нелюдей удалось выбить, а лестницы сломать. Вторая атака не заставила себя долго ждать. Вождь, видно, понял, что такими темпами он может потерять всю свою великую армию. Поэтому в бой вступили шаманы, причем в большом количестве. Жалеть он их не собирался, потому что это были вадаги из ненадежных племен, поэтому по совету своего деда он и отправил их в первую очередь. Пришлось и магам людей вступить в бой, чтобы прикрыть своих солдат. Помощь архимагов пока не требовалась, поэтому их попросили беречь свои силы.